Глава двадцать шестая Линер колдовал над прической около часа. Амала довольно улыбалась, когда его тонкие пальцы касались головы или шеи, но старалась ничем больше себя не выдавать. «Еще чего! Нечего всяким темным знать, что ей нравится!» Мак посмеивался над таким поведением, но не настаивал. По крайней мере, она не вырывается. И это уже повод радоваться. «Пришло время одеваться», — промурлыкал Линер, наклонившись к самому ее уху. Амала отчаянно покраснела, почувствовав горячее мужское дыхание. Она совсем забыла, что он так рядом, что она так не одета. «Да», — заикаясь, ответила она и с трудом поднялась со стула. За время сидения ноги каким-то чудным образом умудрились затечь и плохо слушались. Линер подал ей ладонь, помогая устоять. «Неужели тебе не интересно, какой у тебя будет свадебный наряд?» С усмешкой спросил маг. «А какая разница? Все равно никто не увидит. Да и не думаю, что ты сделаешь что-то уродливое специально». Ами обернулась и улыбнулась, заглядывая магу прямо в темные глаза. По телу снова прошла непонятная дрожь, но осознать, что это было, не получилось. Линер подошел к шкафу, распахнул двери и отошел в сторону. Ами восторженно ахнула и сделала несмелый шаг в сторону платья. Оно совсем не походило на мрачный костюм мага. Нежно-голубое, с морозными узорами на ткани, напоминающее произведение искусства. У нериты иногда бывало что-то подобное. Но даже герцогская дочь не могла позволить себе носить такие наряды каждый день. Амала не заметила, как невольно выпустила из рук плед и принялась осторожно поглаживать кончиками пальцев нежную ткань. Фасон был как раз для нее. Длинные рукава, небольшой полукруглый вырез, длинная пышная юбка. Похоже, Линеру пришлось изрядно потрудиться не только для того, чтобы создать эту красоту, но и для того, чтобы узнать ее вкусы. Это грело получше всяких там пледов. Мак улыбнулся. «Давай помогу надеть», — предложил он, глядя Амали прямо в глаза. Девушка неуверенно кивнула. Платье село как влитое, широкий лазурный пояс подчеркивал изящную талию, и Ами почувствовала себя самой настоящей феей. Почти как в сказке. Той самой сказке, где принцессе-фей пришлось выйти замуж за лорда подземного царства, чтобы он выпустил ее мать, приносящую весну в мир. «Ты опять грустишь», — заметил Линер. Вспомнила сказку. О том, как прекрасной девушке пришлось выйти замуж за нелюбимого, чтобы спасти мать. «Я что, настолько ужасен?» В притворном испуге спросил Линер, отступая на шаг и картинно хватаясь за сердце. «Нет». Да и в сказке лорд подземелья не был ужасен. Он хотел избавиться от одиночества. Долго наблюдая за девушкой, он влюбился, но не мог найти повода познакомиться. Да, его поступок заслуживает осуждения, но когда принцесса захотела уйти, он без колебаний отпустил ее. она вернулась, потому что ей важна была свобода, свобода выбора. Говорят, именно так она изгнала долгие зимы, которые длились несколько лет. Впрочем, это не относится к делу. Я готова? Еще нет, улыбнулся маг. «Минутку, последние штрихи!» Он надел ей на шею кулон на тонкой серебряной цепочке. Массивный искрящийся голубой камень в тончайшей оправе создавал приятную тяжесть, а голову украсил венок из черных роз. «Вот теперь можно на тебя посмотреть». «А почему?» — спросила Амала, остановившись напротив зеркала. «Это же не цвета твоей страны. Да и мороз». «Это Ауталия». «Потому что благодаря метке северного ветра я получил возможность сделать тебе предложение». «Понятно», — пробормотала Амала. Она надеялась услышать более романтичное объяснение, но все оказалось намного проще, чем она рассчитывала. «Итак, что дальше?» «Мы слегка опаздываем», — улыбнулся Линер. «Так что у нас по плану полет». Он подмигнул и прочитал заклинание, отращивая крылья чернее ночи. Амала с восторгом смотрела на черные перья и думала о том, что было бы замечательно прикоснуться к ним. Но выразить это желание не успела. Ленер подхватил ее на руки и вылетел сквозь распахнутое окно. Ами вжалась в его грудь, придерживая пальцами венок. Внизу проносился парк. Потом показались аккуратные домики столицы. Яркие красные крыши, казалось, были не подвластны времени. Или темный маг заботился о жилищах горожан. Ведь таверна-то была разрушенная. Они опустились перед храмом Семизвездных. Линер осторожно поставила малу на ноги. Крылья растаяли облачком тумана. «Линер?» «Да». «А как называется столица?» В книгах не было упоминаний. Верета, как и всегда называлась. Странно, что название не сохранилось. Возможно, в других библиотеках. У нас вообще было мало книг о Тауляне. Как-то старались не привлекать внимание жуткого мага. Ага, жуткого и ужасного. Боишься. Безумно. Честно ответила Амала. Она боялась того шага, на который решилась, но понимала, что назад дороги нет, да и не существовало никогда. Ну, тогда пошли. Самое время пройти первую часть ритуала. Амала посмотрела на огромные двери храма и невольно вцепилась в протянутую ладонь мага. Когда она впервые оказалась в Веретте, так хотелось отсрочить встречу с жутким магом, что она думала зайти в храм. Сейчас все наоборот. И хочется отсрочить визит. Это было нелепо и смешно. Линер ободряюще сжал ладонь девушки и пошел вперед. Двери распахнулись перед ними, явив пустынный неф. Ни одной живой души. Никто не кричит им, не улыбается, не осыпает дубовыми листьями. Только у алтаря маячит фигурка в бледно-голубом платье. В ней было нетрудно узнать Вейли. Северянка, правда, была выше на голову. Но какая женщина не надевает в торжественные дни каблуков? Ами улыбнулась. Например, она не надевает. Хорошо, что Ленер позаботился и об этом. Они прошли мимо стройных рядов скамеек, украшенных букетиками черных роз и лазурными лентами. Мимо семи пар статуй, стоящих между высокими стрельчатыми окнами, и оказались перед алтарем. «Приветствую вас, дети семерых!» — начала ритуал Вейли, склонив голову. Линеры и Амала повторили этот жест, выказывая уважение жрице. Северянка подняла с алтаря огромную серебряную чашу с двумя ручками и спустилась по ступенькам к жениху и невесте. Вы решились на ответственный шаг. Быть поддержкой и опорой друг другу. Держать лестницу, пока один лезет к звездам. Давать друг другу возможность дотянуться до небес. Вы станете правителями Таулина согласно древнему обычаю. Сердце Амалы рухнуло в пятки. Она не собиралась становиться королевой. Почему Линер не сказал об этом? Ладони тут же покрылись липким потом. Но Макс словно не заметил этого, сильнее сжав ее пальцы. Чтобы проверить, готовы ли вы быть друг с другом до конца времени, я подготовила испытание. Жрица прочитала заклинание, и чаша зависла в воздухе. «Это ледяная вода Тайрана, Невероятно холодная. Невероятно жестокая». В наших землях принято пить ее перед ритуалом, совершаемым перед лицом божеств. «Чаша ваша, до дна! Пейте, дети мои!» Последняя фраза носила ритуальный смысл. Амала вздрогнула и посмотрела на серебряного монстра. «Как и спите с подобной громадины!» У них жрец подносил два кубка вина, которые пара выпивала с крестив локти. «Тут явно что-то посложнее!» Линер уверенно подошел к чаше и попытался ее взять, но она не сдвинулась с места. Только стук каблуков Вейли разнесся по залу церкви, когда она поднималась к алтарю. Маг недоуменно прочитал заклинание, но чаша все так же продолжала висеть в воздухе. Пока он пытался сдвинуть ее с места, мало поднялась по ступеням выше и заглянула внутрь. Вода была черной, ни одного блика. Ами попыталась зачерпнуть ее ладонью, но наткнулась на невидимую преграду. «Кажется, у меня есть идея», — улыбнулась она. «Можешь поднять меня?» «Да, но зачем?» — удивился Линер, но беспрекословно подошел, подхватил Амалу на руки и поднял над полом. Она припала губами к ледяной воде. Ей показалось, что кровь внутри превратилась в колючий лед. Набрав полный рот воды, она развернулась и, склонившись, поцеловала Линера, вливая ледяную воду ему прямо в губы. Мак округлившимися глазами смотрел на нее, чувствуя все тот же ледяной поток, обрушивающийся уже на него. А Амала поднялась снова, набрала воды и разделила с женихом через поцелуй. А после третьего глотка чаша внезапно опустела — Холод отступил, уступая место невероятному жару и ощущению, что за спиной вот-вот вырастут крылья. «Она пустая?» – удивленно отметила Амала, повернувшись к Линеру. «Мы справились?» «Кто знает?» – улыбнулся в ответ маг, опуская невесту на землю. «Справились. Вы прошли испытание пред лицом Семизвездных и теперь официально являетесь мужем и женой». Амала испуганно охнула и попыталась отскочить в сторону. Но Ленер приобнял ее за талию, не давая ей шанса на побег. — В смысле? А красивые слова, клятвы? Не может же быть все так просто! — возмутился темный. Северянка обреченно вздохнула. — Слова не всегда важны, но когда просят, нельзя отказывать в такой малости. Выпрямив спину, она посмотрела на Линера и Амалу. Вечный холод пал перед силой любви. Рассыпался прахом в кандалах долго. Отныне и по воле семерых вы связаны одной судьбой на двоих. Пусть горести и радости, отмеренные вам беспалой пряхой, превратятся в крылья. И вы взлетите под небеса. Повисло молчание. «Ритуальные слова сказаны, дороги назад больше нет, но...» «И что теперь?» — устало спросила Амала. «Приходите завтра с утра на коронацию, а потом мы вернемся к нашим насущным делам», — ответила Вейли и попыталась украдкой стереть капельку пота. «Удерживать четыре часа в воздухе чашу — то еще удовольствие. Но если жрецы могли, то и она сможет». «Ты не составишь нам компанию на праздничном ужине?» Вейли отрицательно покачала головой. «Но как так?» «Это ваш день. День, когда вы должны как можно лучше научиться чувствовать друг друга. я лишняя». «Поздравляем ваше темнейшество!» Гул десятков казадойских голосов разнесся по крепости. «Счастье в личной жизни! Много сыновей! И дочерей!» Добавил Аура. «Ах, вот ты где, проказник! А ну, иди сюда!» Амала безошибочно узнала в толпе своего Казадоя и подняла руку. «И где тебя ветра носили?» «Это к делу не относится!» Важно хмыкнул Аура, усаживаясь на протянутые пальцы. «И я тут с поздравлениями, а они о делах! Ну что за люди!» Хвост двадцать шестой. «Муж и жена».